Глава десятая Обе вместе Вышел же Алеша из дома отца в состоянии духа разбитым и подавленным еще больше, чем давеча, когда входил к отцу. Ум его был тоже как бы раздроблен и разбросан, тогда как сам он вместе с тем чувствовал себя, что боится соединить разбросанное и снять общую идею со всех мучительных противоречий, пережитых им в этот день. Что-то граничило почти с отчаянием, чего никогда не бывало в сердце Алёши. Надо всем стоял как гора главный, роковой и неразрешимый вопрос, чем кончится у отца с братом Дмитрием перед этой устрашающей женщиной теперь ушёл сам был свидетелем он сам тут присутствовал и видел их труп друг перед другом впрочем несчастным вполне страшно несчастным мог оказаться лишь брат митрий его сторожила несомненная беда таковались тоже и другие люди до которых всё это касалось и может быть раз до более, чем могло казаться Алёше прежде, выходило что-то даже загадочное. Брат Иван сделал к нему шаг, чего так давно желал Алёша. И вот сам он от чего-то чувствует теперь, что его испугал этот шаг сближения. А те женщина странное дело. Давича он направлялся к Катерине Иванне в чрезвычайном смущении, теперь же не чувствовал никакого. Напротив, спешил к ней сам, словно ожидая найти у ней указание. Да, однако, передать ей поручение было, видимо, теперь тяжелее, чем Давича. Дело о трех тысячах было решено окончательно. И брат Дмитрий... почувствовав теперь себя бесчестным и уже безо всякой надежды, конечно, не остановится более и ни пред каким падением. К тому же еще велел передать Катерине Иванне и только что происшедшую у отца сцену. Было уже семь часов и смеркалось, и он не мог Когда Алёша пошёл к Катерине Ивановне, занимавшей один очень просторный и удобный дом на большой улице. Алёша знал, что она живёт с двумя тётками. Одна из них приходилась, впрочем, тёткой лишь сестре Агафье Ивановне. Это была та бессловесная особа в доме её отца, которая ухаживала за ней там вместе с сестрой. когда она приехала к ним туда из института. Другая же тётка была тонная и важная московская барыня, хотя и из бедных. Слышно было, что обе они подчинялись во всём Екатерине Ивановне и состояли при ней единственно для этикета. Катерина же Ивановна подчинялась лишь своей благодетельнице, генеральша оставшиеся за болезнью в Москве, и к которой она обязана была посылать подво письма с подробными известиями о себе каждую неделю. Когда Алеша вошел в переднюю и попросил о себе доложить отворившей ему горничной, в зале, очевидно, уже знали о его прибытии, может быть, заметили его из окна. Но только Алеша вдруг услышал какой-то шум, Послышались чьи-то бегущие женские шаги, шумящие платья. Может быть, выбежали две или три женщины. Алёше показалось странным, что он мог произвести своим прибытием такое волнение. Его, однако, тотчас же ввели в зал. Это была большая комната, уставленная элегантною и обильною мебелью, совсем маленькой. не по провинциальному. Было много диванов и кушеток, диванчиков, больших и маленьких столиков, были картины на стенах, вазы и лампы на столах, было много цветов, был даже аквариум у окна. От сумерек в комнате было несколько темновато. Алёша разглядел на диване на котором, очевидно, сейчас сидели, брошенную шелковую мантилью, а на столе пред диваном две недопитые чашки шоколаду, бисквиты, хрустальную тарелку с синим изюмом и другую с конфетами. Кого-то угощали. Алеша догадался, что попал на гостей, и поморщился. Но в тот же миг поднялась портьера и... И быстрыми, спешными шагами вошла Катерина Ивановна, с радостной, восхищённой улыбкой протягивая обе руки Алёше. В ту же минуту служанка внесла и поставила на стол две зажжённые свечи. Слава богу, наконец-то и вы. Я одного только вас и молила у Бога весь день. Садитесь. Красота Катерины Ивановны ещё и прежде поразила Алёшу, когда брат Дмитрий недели 3 тому назад привозил его к ней в первый раз представить и познакомить, по собственному чрезвычайному желанию Катерины Ивановны. Разговор между ними и в то свидание, впрочем, не завязался. Полагаю, что Алёша очень сконфузился. Катерина Ивановна как бы щадила его. И всё время проговорила в тот раз с Дмитрием Фёдоровичем. Алёша молчал, но многое очень хорошо разглядел. Его поразила властность, гордая развязность, самоуверенность надменной девушки. И всё это было несомненно. Алёша чувствовал, что он не преувеличивает. Он нашёл что большие, чёрные, горящие глаза её, прекрасны и особенные идут к её бледному, даже несколько бледно-жёлтому, продолговатому лицу. Но в этих глазах, равно как и в чертаниях и прелестных губах, было нечто такое, во что, конечно, можно было брату его влюбиться ужасно, но что, может быть, нельзя было долго любить. Он почти прямо высказал свою мысль Дмитрию, когда тот после визита пристал к нему, умоляя его не утаить, какой он вынес впечатления, повидав его невесту. Ты будешь с нею счастлив, но, может быть, неспокойно счастлив. Так и будет, брат. Такие такими и остаются. Они не смиряются пред судьбой. Так ты думаешь, что я не буду ее вечно любить? Нет, может быть, ты будешь ее вечно любить, но, может быть, не будешь с нею всегда счастлив. Алеша произнес тогда свое мнение, краснея и досадуя на себя, что, поддавшись просьбам брата, высказал такие слова, глупые мысли, потому что ему самому его мнение показалось ужасно как глупым тотчас же, как он его высказал. Да и стыдно стало ему высказывать так властно мнение о женщине. Тем с тем большим изумлением почувствовал он теперь при первом взгляде на выбежавшую к нему Катерину Ивановну, что, может быть, тогда он очень ошибся. В этот раз лицо её сияло не поддельной простодушной добротой, прямой и пылкой искренностью. Из всей прежней гордости и надменности, столь порасившей тогда Лёшу, замечалась теперь лишь одна смелая, благородная энергия и какая-то ясная, могучая вера в себя. Алёша понял с первого взгляда на неё, с первых слов, что весь трагизм её положения, относительность столь любимого её человека для неё вовсе не тайна. Что она, может быть, уже знает всё, решительно всё. И однако же, несмотря на то, было столько света в лице её, столько веры в будущее. Алеша почувствовал себя пред нею вдруг серьезно и умышленно виноватым. Он был побежден и привлечен сразу. Кроме всего этого, он заметил с первых же слов ее, что она в каком-то сильном возбуждении. Может быть, очень в ней необычайном возбуждении, похожем почти даже на какой-то восторг. Я потому так ждала вас, что от вас от одного могу теперь узнать всю правду. Не от кого больше. Я пришёл, пробормотал Алёша, путаясь. Я он послал меня. А он послал вас. Ну, так я и предчувствовала. Теперь всё знаю. Всё, воскликнула Катерина Ивановна с засверкавшими вдруг глазами. Постойте, Алексей Фёдорович. Я вам заранее скажу, зачем я вас так ожидала. Видите, я, может быть, гораздо более знаю, чем даже вы сами. Мне не известие от вас нужно, мне вот что от вас нужно. Мне надо знать ваши собственные личные последние впечатления о нём. Мне нужно, чтобы вы мне рассказали в самом прямом, не прикрашенном, в грубом даже, о во сколько хотите грубом виде, как вы сами смотрите на него сейчас и на его положение после вашей с ним встречи сегодня. Это будет, может быть, лучше, чем если б я сама, который он не хочет больше ходить, объяснилась с ним лично. Поняли вы, чего я от вас хочу? Теперь с чем же он вас послал ко мне? Я так и знала, что он вас пошлёт. Говорите просто самое последнее слово. Говорите. Он приказал вам кланяться. И что больше, не придёт никогда, а вам кланяться. кланяется. Он так и сказал, так и выразился. Да. Мельким может быть нечайно ошибся в слове, не то слово поставил, какое надо. Нет, он велел именно, чтобы я передал это слово кланяется. Просил раза три, чтобы я не забыл передать Екатерина Ивановна вспыхнула. «Помогите мне теперь, Алексей Федорович, теперь-то мне и нужна ваша помощь. Я вам скажу мою мысль, а вы мне только скажите на нее, верно или нет, я думаю. Слушайте, если б он велел мне кланяться мельком, не настаивая на передаче слова, не подчеркивая слова, то это... было бы всё. Тут был бы конец. Но если он особенно настаивал на этом слове, если особенно поручал вам не забыть передать мне этот поклон, то стало быть, он был в возбуждении и вне себя может быть решился, и решение своё его испугался. не ушёл от меня твёрдым шагом, а полетел с горы. Подчёркивание этого слова может означать одну браваду. Так. Так, горячо подтвердил Алёша. Мне самому так теперь кажется. А коли так, так он ещё не погиб. Он только в отчаянии. Но я ещё могу спасти его. Стойте. Не передавал ли он вам что-нибудь о деньгах, о трех тысячах? Не только говорил, но это, может быть, всего сильнее убивало его. Он говорил, что лишь он теперь чести, и что теперь уже все равно, — с жаром ответил Алеша. — Чувствуя всем сердцем своим, как надежда вливается в его сердце. и что в самом деле, может быть, есть выход и спасение для его брата. — Но разве вы про эти деньги знаете? — прибавил он, и вдруг осёкся. — Давно знаю. И знаю, наверное. Я в Москве телеграммой спрашивала, и давно знаю, что деньги не получены. Он деньги не послал, но я... молчала. В последнюю неделю я узнала, как ему были ещё нужны деньги. Я поставила во всём этом одну только цель, чтобы он знал, к кому обратиться и кто его самый верный друг. Но он не хочет верить, что я ему самый верный друг. Не захотел узнать меня. Он смотрит на меня только как на женщину. Меня всю неделю мучила страшная забота. Как бы сделать, чтобы он не постыдился предо мной этой растраты трех тысяч? То есть пусть стыдится и всех, и себя самого, но пусть меня не стыдится. Ведь Богу он говорит же все, не стыдясь. Зачем же не знает до сих пор, Сколько я могу для него вынести? Зачем? Зачем не знает меня? Как он смеет не знать меня после всего, что было? Я хочу его спасти навеки. Пусть он забудет меня, как свою невесту. И вот он боится предо мной за честь свою. Ведь вам же, Алексей Федорович, он не побоялся открыться. отчего я до сих пор не заслужила того же. Последние слова она произнесла в слезах. Слезы брызнули из ее глаз. — Я должен вам сообщить, — произнес тоже дрожащим голосом Алеша, о том, что сейчас было у него с отцом. И он рассказал всю сцену. рассказал, что был послан за деньгами, что тот ворвался и избил отца, и после того особенно настойчиво ещё раз подтвердил ему Алёша идти кланяться. Он пошёл к этой женщине, тихо прибавил Алёша: "А вы думаете, что я эту женщину не перенесу?" Он думает, что я не перенесу, но он на ней не женится, нервно рассмеялась она вдруг. Разве Карамазов может гореть такой страстью вечно? Это страсть, а не любовь. Он не женится, потому что она и не выйдет за него, опять странно усмехнулась вдруг Катерина Ивановна. Он может быть женится, Грустно проговорил Алёша, потупив глаза. Он не женится, говорю вам. Эта девушка это ангел. Знайте вы это. Знайте вы это, И воскликнула вдруг с необыкновенным жаром Катерина Ивановна. Это самое фантастическое из фантастических созданий. Я знаю, как она обольстительна. Но я знаю, как она и добра, тверда, благородна. Что вы смотрите так на меня, Алексей Федорович? Может быть, удивляетесь моим словам? Может быть, не верите мне? — А графен Александр, ангел мой! — крикнула она вдруг кому-то, смотря в другую комнату. — Подите к нам, это милый человек, это Алеша. Он про наши дела все знает, покажитесь ему. А я только и ждала за занавеской, что вы позовёте, произнёс нежный, несколько слащавый и даже женский голос. Поднялась портьера и сама Грушенька, смеясь и радуясь, подошла к столу. Валёше как будто что передёрнулось. Он приковался к ней взглядом, глаз отвести не мог. Вот она. Эта ужасная женщина. Зверь, как полчаса назад вырвалась про неё у брата Ивана. И однако же при днём стояла, казалось бы, самое обыкновенное и простое существо, на взгляд добрая, милая женщина, положем красивое. но так похожие на всех других красивых, но обыкновенных женщин. Правда, хороша она была очень, очень даже русская красота, так многими до страсти любимая. Это была довольно высокого роста женщина, несколько пониже, однако, Екатерины Ивановны. Та была уже совсем высокого роста, полная с мягкими, как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнеженными до да какой-то особенной слащавой выделки, как и голос ее. Она подошла не как Катерина Ивановна, мощною, бодрою походкой, напротив, не слышно. Ноги ее на полу совсем не было слышно. Мягко опустилась она в кресло, мягко прошумев в своём пышном чёрном шёлковом платье и нежно окутав свою белую как кипень полную шею и широкие плечи в дорогую чёрную шерстяную шаль ей было 22 года и лицо её выражало точь-в-точь точь этот возраст она была очень бела лицом с высоким, бледно-розовым оттенком румянца. Очертание лица её было как бы слишком широко, а нижняя челюсть выходила даже копельку вперёд. Верхняя губа была тонка, а нижняя, несколько выдававшаяся, была вдвое полнее, как бы припухла, но чуднейшие, обильнейшие тёмно-русые волосы. Тёмные саболиные брови и прилесные серо-голубые глаза с длинными ресницами заставили бы непременно самого равнодушного и рассеянного человека даже где-нибудь в толпе на гулянье в давке вдруг остановиться при этом лицом и надолго запомнить его. Алюшу поразило всего более в этом лице его детское простодушное выражение. Она глядела, как дитя, радовалась чему-то, как дитя. Она именно подошла к столу, радуясь и как бы сейчас чего-то ожидая самым детским нетерпеливым и доверчивым любопытством. Взгляд её Веселил душу, Алеша это почувствовал. Было и еще что-то в ней, о чем он не мог или не сумел бы дать отчет. Но что, может быть, и ему сказалось бессознательно? Именно опять-таки эта мягкость, нежность движений тела, эта кошачья неслышность этих движений. И однако ж, Это было мощное и обильное тело. Под шарлью сказывались широкие и полные плечи, высокая и ещё совсем юношеская грудь. Это тело, может быть, обещало формы Венеры Милосской, хотя непременно и теперь уже в несколько утрированной пропорции это предчувствовалось. Знатаки Русской женской красоты могли бы безошибочно предсказать глядя на грушеньку, что это свежее. Ещё юношеская красота к 30 годам потеряет гармонию, расплывётся. Самоё лицо обрюзгнет, около глаз и на лбу чрезвычайно быстро появятся морщиночки. Цвет лица огрубеет, побагровеет, может быть, одним словом, красота на мгновение, красота летучая, которая так часто встречается именно у русской женщины. Алюша, разумеется, не думал об этом, но, хоть и очарованный, он с неприятным каким-то ощущением и как бы жалея спрашивал себя, Зачем это она так тянет слова и не может говорить натурально? Она делала это, очевидно, находя в этом растягивании и в усиленно слащавом оттенении слогов и звуков красоту. Это была, конечно, лишь дурная привычка дурного тона, свидетельствовавшая о низком воспитании. а пошло усвоенном с детства понимании приличного. И однако же этот выговор и интонация слов представлялись Алёше почти невозможным каким-то противоречием этому детски простодушному и радостному выражению лица, этому тихому, счастливому, как у младенца, сиянию глаз». Екатерина Ивановна мигом усадила ее в кресло против Алеши и с восторгом поцеловала ее несколько раз в ее смеющиеся губки. Она точно была влюблена в нее. «Мы в первый раз видимся, — Алексей Федорович, — проговорила она в упоении. Я захотела узнать ее, увидать ее, я хотела идти к ней». Но она по первому желанию моему пришла сама. Я так и знала, что мы с ней всё решим, всё. Так сердце предчувствовало. Меня упрашивали оставить этот шаг, но я предчувствовала исход и не ошиблась. Грушенька всё разъяснила мне все свои намерения. Она, как ангел добрый, слетела сюда и принесла покой. И радость. Не погнушались мной, милая, достойная барышня, Нараспев протянула грушенька все с той уже милою, радостной улыбкой. И не смейте говорить мне такие слова, обаятельница, волшебница, вам не догнушаться. Вот я нижнюю губку вашу еще раз поцелую. Она у вас точно припухла. Так вот, чтобы она еще больше припухла. И еще, и еще. Посмотрите, как она смеется, Алексей Федорович. Сердце веселится, глядя на этого ангела. Алеша краснел и дрожал незаметною малую дрожью. — Нежите вы меня, милая барышня, а я, может... И вовсе не стою ласки вашей. Не стоит. Она-то этого не стоит, воскликнула опять с тем же жаром Катерина Ивановна. Знайте, Алексей Фёдорович, что мы фантастическая головка, что мы свои вольные, но гордые и пригордые сердечка. Мы благородные, Алексей Фёдорович, мы великодушны, Знаете ли вы это? Мы были лишь несчастны. Мы слишком скоро готовы были принести всякую жертву недостойному, может быть, или легкомысленному человеку. Был один, один тоже офицер. Мы его полюбили, мы ему всё принесли. Давно это было, 5 лет назад. А он нас забыл, он женился. Теперь он обдавил, писал, он едет сюда. И знайте, что мы одного его, одного его только любим до сих пор и любили всю жизнь. Он приедет, и Грушенька опять будет счастлива. А все 5 лет эти она была несчастна. Но кто же поприкнёт её? Кто может похвалиться её благосклонностью? А один этот старик без ноги, купец, но он был скорее нашим отцом, другом нашим, оберегателем. Он застал нас тогда в отчаянии, в муках, оставленную тем, кого мы так любили. Девица на утопится тогда хотела. Ведь старик этот спаси её, спаси её. Очень уж вы Защищаете меня, милая барышня. Очень уж вы во всём поспешаете, протянула опять Грушенька. Защищаю? Да нам ли защищать? Да ещё смеем ли мы тут защищать, Грушенька, ангел? Дайте мне вашу ручку. Посмотрите на эту пухленькую, маленькую, прилестную ручку, Алексей Фёдорович. Видите ли вы её? Она мне счастье принесла и воскресила меня. И я вот целовать ее сейчас буду и сверху, и в ладошку, вот, вот и вот. И она три раза как бы в упоении поцеловала действительно прелестную, слишком, может быть, пухлую ручку грушеньки. Даже протянув эту ручку с нервным ручком, Звонким, прелестным смешком следила за милою барышней. Ей, видимо, было приятно, что ее ручку так целуют. Может быть, слишком уж много восторга мелькнуло в голове Алёше. Он покраснел. Сердце его было все время как-то особенно неспокойно. — Не устыдите ведь вы меня, милая барышня! — что ручку мою при Алексея Федоровича так целовали. — Да разве я вас с тему стыдить хотела? — промолвила несколько удивленно Катерина Ивановна. — Ах, милая, как вы меня дурно понимаете! — Да вы-то меня, может, тоже не так совсем понимаете, милая барышня. Я, может, гораздо дурнее того, чем у вас на виду, «Я сердцем дурная, я своевольная, я Дмитрия Федоровича, бедного, из-за насмешки одной тогда заполонила. Но ведь теперь вы же его и спасете. Вы дали слово, вы вразумите его, вы откроете ему, что любите другого давно и который теперь вам руку свою предлагает». Ах нет, я вам не давала такого слова. Вы это сами мне всё говорили, а я не давала. Я вас не так стало быть, поняла. Тихо и как бы капельку побледнев проговорила Катерина Ивановна. Вы обещали? Ах нет, Ангел Баршня. Ничего я вам не обещала. Тихо. И ровно все с тем же веселым и невинным выражением перебила грушенька. Вот и видно сейчас, достойная барышня, какая я пред вами скверная и самовластная. Мне что захочется, так я так и поступлю. Да, ведь я, может, вам и пообещала что, а вот сейчас опять думаю. Вдруг он опять не понравится. Митя-то, раз уж мне ведь он очень понравился. Целый час почти даже нравился. Вот я, может быть, пойду, да и скажу ему сейчас, чтобы он у меня с сего же дня остался. Вот я какая непостоянная. Давеча, вы говорили, совсем не так. — Что? — едва проговорила Катерина Ивановна. — Ах, да ведь! А ведь я сердцем нежная, глупая. Ведь подумать только, что он из-за меня перенес. А вдруг домой приду, да и пожалею его. Тогда что? — Я не ожидала. — Эх, барышня, какая вы предо мной добрая! Благородно я выходить. Вот вы теперь, пожалуй, меня, этукую дуру, и раслюбите за мой характер. Дайте мне вашу милую ручку, ангел барышня, нежно попросила она, и как бы с благоговением взяла ручку Катерины Ивановны. Вот я, милая барышня, вашу ручку возьму и так же, как вы мне, поцелую. Вы мне три раза поцеловали, а мне бы вам надо 300 раз за это поцеловать, чтоб скветаться. Да так уж и быть. А затем пусть как Бог пошлёт. Может, я вам полная раба буду, и во всём пожелаю вам рабски угодить. Как Бог положит, пусть так оно и будет без всяких между собой сговоров и обещаний. «Ручка-то! Ручка-то у вас милая! Ручка-то! Барышня вы милая! Раскрасавица вы моя невозможная!» Она тихо понесла эту ручку к губам своим, правда, странную целью — сквитаться поцелуями. Катерина Ивановна не отняла руки. Она с робкой надеждой выслушала последнее, хотя тоже очень странно выраженное обещание Грушеньки рабски угодить ей. Она напряженно смотрела ей в глаза. Она видела в этих глазах все то же простодушное, доверчивое выражение, все ту же ясную веселость. Она, может быть, Слишком наивно, промелькнула надежда и в сердце Екатерины Ивановны. Грушенька меж тем, как бы в восхищении, от милой ручки медленно поднимала её губам своим. Но у самых губ она вдруг ручку задержала на два, на три мгновения, как бы раздумывая о чём-то. «А знаете что, ангел-барышня?» И вдруг протянула она самым уже нежным и слащавейшим голоском. «Знаете что, возьму я, да вашу ручку, и не поцелую?» И она засмеялась маленьким развеселым смешком. «Как хотите». "То с вами вздрогнула вдруг Катерина Ивановна. А так и оставайтесь с тем на память, что вы-то у меня ручку целовали, а я у вас нет". Что-то сверкнуло вдруг в её глазах. Она ужасно пристально глядела на Катерину Ивановну. "Наглая", проговорила вдруг Катерина Ивановна. как бы вдруг что-то поняв, вся вспыхнула и вскочила с места. Не спеша поднялась игрушенька. Так я и Мите сейчас перескажу, как вы мне целовали ручку, а я-то у вас совсем нет. А уж как он будет смеяться. Мерзавка вон. Ах, как стыдно, барышня. Ах, как стыдно! Это вам даже и непристойно совсем, такие слова, милая барышня. Во продажная тварь, завопила Екатерина Ивановна. Всякой чёрточке дрожало в её совсем исказившемся лице. Ну уж и продажные. Сами вы, девицы и кавалерам за деньгами в сумерки хаживаете. свою красоту продавать приносили ведь я же знаю Екатерина Ивановна вскрикнула и бросилась была на неё но её удержал всей усилию Алёша ни шагу ни слова не говорите не ни отвечайте ничего она уйдёт сейчас уйдёт в этом мгновении в комнату вбежали на крик обе родственницы Екатерины Ивановны вбежала и горничная все бросились к ней Уйди, проговорила Грушенька, подхватив с дивана мантилью. Алёша, милый, проводи-ка меня. Уйдите, уйдите поскорей, сложил пред ней умоляя руки Алёша. Милая Алёшенька, проводи. Я тебе дорогой хорошенькое, хорошенькое одно словцо скажу. Я это для тебя, Алёшенька, с цену проделала. проводи голубчик, после понравится. Алюша отвернулся, ломая руки, грушенька звонко смеясь, выбежала из дома. С Екатериной Ивановной случился припадок. Она рыдала, спазмы душили её. Все около неё суетились. Я вас предупреждала, говорила ей старшая тётка. Я вас удерживала от этого шака. Вы слишком пылкий. Разве можно было решиться на такой шаг? Вы этих тварей не знаете, а про эту говорят, что она хуже всех. Нет, вы слишком своенвольный. Это тигр, завопила Катерина Ивановна. Зачем вы удержали меня, Алексей Фёдорович? Я бы избила её, избила. Она ни в силах была сдерживать себя при долёшей. Может быть, и не хотелось сдерживаться. Её нужно плеть её на эшафоте, через палача, при народе. Алёша попятился к двери. Но, боже, воскликнула вдруг Катерина Иванов, сплеснув руками. Он-то. Он мог быть так бесчестен, так бесчеловечен. Витон рассказал этой твари о том, что было там в тогдашней роковой, вечно проклятый и проклятый день приходили к расу продавать милая барышня. Она знает ваш брат, подлец Алексей Фёдорович. Алуша хотелось что-то сказать. Но он не находил ни одного слова, сердце его сжималось от боли. Уходи, Алексей Фёдорович, мне стыдно. Мне ужасно. Завтра, умоляю вас на коленях, придите завтра. Не осудите, простите. Я не знаю, что с собой ещё сделаю. Алёша вышел на улицу, как бы шатаясь. Ему тоже хотелось плакать, как и ей. Вдруг его догнала служанка. — Барышня забыла вам передать это письмецо от госпожи Хохлаковой. Оно у них с обеда лежит. Алеша машинально принял маленький розовый конвертик и сунул его, почти не сознавая, в карман.